Заполнить приходит домой пьяный, его встречает жена. А почему, почему, почему так поздно? А? Да, я, ну, это, ну <связь> А, ну, наверное, поступил срочный заказ, вам пришлось работать допоздна, до, до да? Да, да, а, да. А, а почему не позвонил, не предупредил, а? Это, думаю, когда... а навер, наверное, заработал, всегда за времени не да, сметел, да? Да, да, да. А да. почему от тебя водкой пахнет? Ты сопил? Не-не, ну, не ведь согнул. А, ну, наверное, заказ успели вовремя сделать, они да? с коллегами это дело немножко <хи> отметили. Ну, да? конечно. Ой, ну ладно, ладно, раздевайся, раздевайся. <свят> Ой, а стой это у тебя на трусах кубная помада? что такое? Ну, это я, в общем, синочка, ну солнышко выручена, придумай что-нибудь, а? Эй, девушка, покажите, пожалуйста, мне замалку Извините, я как-то не сильна в понтамине. Приходит делегация дворников к преуспевающему банкиру. Сигизмунд Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, понимаете, у нас совсем нет денег. Ничего страшного, так заходите. Если ты будешь много заниматься спортом Много кушать и не читать книги То вырастешь большим и глупым И тогда за тобой придут Маленькие зеленые человечки И заберут тебя с собой В военкомат Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Раз, два